Елена Попова. Ворона для царя. Глава первая. Первый день осени. На улице тепло и солнечно, как в июльский денек. В школу шла налегке, в юбке, которая в том году была мне до колена, а теперь превратилась в мини. Раз мне не купили новую, решила переделать старую. Надеюсь, никто не заподозрит, что я носила ее в десятом классе а у белой блузки, купленной вчера на рынке отрезала рукава по локоть и пришила к ним кружева так она стала еще наряднее с каждым шагом на пути к школе боль в пальцах только усиливалась маме было трудно доплатить сто рублей на другие туфли, которые мне идеально подошли по размеру. Она вцепилась в эти, несмотря на то что остался последний размер, который меньше, чем я обычно ношу. ее жаба задушат, если потратят на меня лишнюю копейку. Бабушка передала ей денег не только мне на одежду и обувь но и на новую сумку, которую мне не купили. И вчера весь вечер я пришивал ремешок к потрепанной сумке из искусственной кожи, с которой я ходила с восьмого класса. И куда мама потратила оставшиеся деньги? Не на новую ли блузку, в которой вчера крутилась у зеркала? Со стороны школы слышался гул, музыка. Наверное, началось построение на линейку. Лето кончилось, и начинается рутина. Уроки, контрольные, экзамены. От этих мыслей стало дурно. Но одно радовало – это последняя в моей жизни школьная линейка. А дальше я пойду учиться в швейное училище, и однажды стану знаменитым дизайнером и уеду жить в Москву, подальше от нашего забытым богом города. А про район Кресты, в котором я жила, старик, наверное, и понятия не имел. Назван так, потому что серые бетонные дома построены на старом кладбище. Здесь мрачные улицы с разбитыми дорогами и разбитыми фонарями. Много бомжей и алкашей. Здесь каждый второй кому-то должен денег. В каждом доме ужасные грязные подъезды с исписанными стенами, сгоревшими спичками, прилипшими к потолку, с сожженными кнопками в лифтах и сломанными перилами. Люди у нас злые, потому что каждый день видят этот пейзаж. Для молодежи тут два развлечения. Дискотека в ДК и стрелки между районами. Я вздрогнула от громкого голоса и обернулась. «Юрка!» Радостно завизжала я и кинулась на шею другу. Он подхватил меня за талию и закружил. «Ты ты чего не позвонила, когда приехала? Мне мама только сегодня сказала, что ты уж пару дней, как в городе!» «А ты чего так разволновался? Неужто сразила тебя своим торжественным нарядом?» Я покрутилась перед другом. Юрка фомичёв раньше вообще был сильным заикой. Несколько лет ходил заниматься к логопеду и вот теперь заикается только, когда волнуется. «Звонила я тебе и приходила позавчера, а у вас никого не было». «Так мы два дня по рынкам ездили, шмотки покупали к школе!» То-то, я смотрю, приоделся. Хихикнула я, глядя на делового парня в черных брюках и синей рубашке в тонкую полоску. Юрка показался мне таким взрослым. Вроде всего три месяца не виделись, а он так изменился» вытянулся, на фоне коричневого загара его зеленые глаза казались очень красивыми, глубокими, волосы выгорели у лица, а еще куда-то исчезли все его прыщи. Мы не спеша шли к школе. Я рассказывала ему про чудесные три месяца, проведенные в деревне у бабули, а он о том, как шатался по дворам и сходил с ума от скуки и безделья. Наши мамы дружат очень много лет. Они вместе работают в роддоме и обычно в одну смену. Но сейчас, пока другой врач в отпуске, моя мама работает почти каждый день. То в день, то в ночь, то дежурит целыми сутками. Подошли к школе, где уже началась линейка. Я протиснулась к 11 Б, Юрка к своему 11 В. Директриса толкала торжественную речь. Я от скуки зевала во весь рот, иногда вытягивала шею и искала глазами Юрку. Когда наши взгляды пересекались, строили друг другу рожи и смеялись. «После школы меня дождись, прогуляемся», – говорила я Юрке, когда мы в толкучке пробирались в школу. На доске была выведена надпись «С новым 2002-2003 учебным годом», а на другой половине доски большими буквами. Маша Ромашова потеряла цепочку, нашедшего просим вернуть в 306 кабинет. Машка – племянница директрисы, поэтому всю школу в два счета оповестили о ее пропаже. она сидела Конечно, она понимала, что даже если кто-то найдет цепочку, то ее отнесут не в наш кабинет, а в ломбард. На Машку многие зуб точат за то, что учителя и подсказывают на контрольных и не ставят двойки, если не сделает домашку. Хорошо быть родственницей директрисы, ничего не скажешь. Сначала прошел урок знаний, где наша классная говорила о том, что грядет тяжелый последний год в школе. На классном часе играли в игру «Угадай, кем ты станешь». Ой, до чего же затейница наша Юлия Борисовна, с ума бы не сойти. Мы по очереди доставали из коробочки бумажки, распечатывали их и говорили, какая профессия там написана. Никогда бы не подумала, что я буду сантехником. Весь класс смеялся, когда я это озвучила. Мухина, у меня унитаз засорился, Мухина, вантус в школу не забыла взять? Юлия борисовне тоже была весело терпеть не могла ни ее, ни моих одноклассников. «Ну, до сантехника Мухиной еще расти и расти. Если в этом году будет с двойки на тройку перекатываться, то ей только дворником и работать». А потом кто-то с задних рядов кинул на мою парту бумажку с надписью «Дворник». Я мысленно посылала всех к чертовой бабушке и корчилась от боли в ногах. Пальцы горели в тесных туфлях, как будто их поливали горячим воском. Наконец-то нас отпустили по домам. Я вышла на улицу дожидаться Юрку. Из школы выходил народ, а его все не было и не было. Вышли несколько его одноклассников, какие-то все взбудоражены, что-то бурно обсуждали. Даже интересно стало, что там у них случилось. В В-классе частенько происходили какие-нибудь ЧП. Есть у них там какой-то Максим царёв Для всех просто царь. Он переехал в наш район два года назад, и тихая жизнь юркинова 9 В превратилась в ад. Начались срывы уроков, издевательства над ботаниками и учителями. Он почти сразу сколотил большую банду из самых отвязных парней школы. Кто-то из его класса, кто-то из параллели, кто-то старше. Сейчас он главарь крестовских. На районе его все знают и побаиваются. Дерется круто, никого не боится. Его компания ошивается в игровых автоматах, которые в прошлом году открылись в пристройке к общаге, расположенной напротив моего дома. Бывало, вечером идешь в магазин и трясешься от страха, думаешь, как бы к тебе не прицепились. Но всегда как-то обходилось, нас с Юркой они особо не трогали. Царь, конечно, гаденыш, но всегда притягивал девчонок, как магнит. Он красивый, глаза голубые, волосы светлорусые и всегда взъерошенные на макушке, словно он только что снял мотоциклетный шлем. Высокий, предпочитает спортивную одежду и особенно любит кепки, которые ему очень идут. В прошлом году прямо на крыльце школы из-за царя подрались две лучшие подруги. Они обе хотели с ним встречаться. Маячили около него в школе, у игровых автоматов, пасли его у школьного подвала, где был расположен тренажерный зал. Царь занимался там почти каждый день после уроков. В итоге с одной из них он начал встречаться, а вторая слетела с катушек из-за ревности и набросилась на подругу. Парочка рассталась уже через месяц, а когда-то лучшие подруги так и остались врагами. Наконец-то вышел Юрка, весь красный, как будто его по щекам нахлестали, глаза испуганные. Я видела, как тряслись его ноги, когда он спускался по ступенькам. «Не ходи за мной, люлюська не ходи!» Не глядя в мою сторону, сказал Юрка и прошел мимо. Я догнала. «Юр, ты чего? Тебя там что, били на классном часе?» «Нет, но ну сейчас, наверное, будут, и тебе попадет, если ты за мной пойдешь, дура! Отойди от меня!» «Никуда я не пойду, вот еще, своих не бросают!» «Эй, Фома, а ну стой!» – послышалось сзади. Я только успела обернуться и увидеть, как на крыльцо вывалилась компания царя. Юрка схватил меня за руку с криком «Бежим скорее!» За нашими спинами послышался вист, крики и топот. Мы петляли дворами. Из-за меня приходилось останавливаться. Я не могла бежать в ужасно тесных туфлях. Наверное, бегать с привязанными к ногам утюгами было бы куда проще. И я сто раз вспоминала маму нехорошими словами. В одном из дворов остановились отдышаться. Юрка присел, выглянул из-за угла дома, резко соскочил на ноги, схватил меня за руку, и мы снова уносили ноги. «Спалили!» – пыхтел Юрка. «Зачем ты им нужен?» – задыхаясь, спросила я на бегу. «Да погоди ты! Надо сначала оторваться!» Мы побежали в рощу, спустились к говнотечке, так мы называли узкую реку, и укрылись за деревьями. «Тут нас не видно!» Держась за живот, быстро дышал Юрка. «Теперь-то расскажешь, из-за чего эта погоня?» Снимая туфли, спросила я. «Видела, Машка Ромашова ревела на линейке. Она и в классе ревела из-за своей цепочки. У нас в классе тоже на доске объявления написали. Маша Ромашова потеряла цепочку». Нашедшему просьба вернуть. А царь в слове цепочка букву «П» на «Л» исправил. Весь класс угорал. Класснуха весь классный час кричала, спрашивала, кто это сделал, но царя никто не заложил. А я на перемене лёху Белякова встретил из 11 А и рассказал ему про то, что царь сделал. И не заметил, дурак, что прямо за нами директриса шла и уши грела. В итоге царя к в кабинет вызвали. тут видимо, отрицал, что это он букву исправил. Так меня свидетелем позвали. Там-то я и подписал свой смертный приговор. Во дела. Фомичев, ты хоть понимаешь, что ты теперь стал его личной игрушкой на весь учебный год? В том году он Андрюху из нашего класса гнобил. Бедняге пришлось после второй четверти перейти в другую школу. А теперь тебя травить будут. Мне было искренне жаль Юрку. В школе никто не хотел становиться жертвой царева, а теперь этой жертвой станет мой лучший друг. Но тогда я еще не знала, что я останусь крайней во всей этой истории. Что мне одной придется выживать и пройти через 10 кругов ада. Это будет только моя война. И она началась, едва ли мы успели отдышаться. «И кто же, кто же у нас тут прячется?» – послышался голос. Мы с Юркой одновременно обернулись и увидели царя, а за ним его свита. Человек пятнадцать, не меньше.